Глава вторая. Семейство Массей. Между пассажирами Дюранса, которые покинули свою родину, соединились здесь на некоторое время и, может быть, более никогда не встретятся, самым симпатичным было семейство Массей, состоящее из отца, матери и троих детей. Мы уже познакомились с Калеттой и Жераром, упомянули о Генрихе и их родителях. Несколько слов об их жизни дадут нам возможность ещё ближе узнать их. Начнём с главы семейства Александра Массея, бывшего начальника отделения Большого финансового общества французского кредита. Он вместе с женой и детьми эмигрировал в Трансвааль. Маси, несмотря на свои 48 лет, прекрасно сохранился. Он был очень высок, богатырского сложения, со смуглым цветом кожи и с волосами с проседью. Чёрные и густые брови придавали лицу энергичный вид. Одевался он всегда элегантно, с изысканным вкусом. В общем, его лицо было открытое, решительное, в нём чувствовался порядочный человек. Вся его внешность производила прекрасное впечатление. И на госпожу Массей можно было залюбоваться. Ей было около 40 лет. Её прелестное лицо, голова с очень густыми и уже побелевшими волосами походили на портрет XVIII столетия. Замечательная свежесть её лица, тёмно-синие глаза, в которых, как в зеркале, отражалось каждое её впечатление, тонкие и правильные черты и даже небольшая полнота её талии, не сколько немешавшая быстроте её движений, всё внушало к ней доверие и невольное уважение. Между нею и детьми Отношения были самые дружеские, задушевные. В этой женщине сразу была видна мать в полном значении этого слова. Трое детей поразительного сходства между собой унаследовали от своих родителей грацию, густые вьющиеся волосы, прекрасные глаза и красивые зубы. Все они И молодая девушка, так же как и мальчики, обнаруживали в своих движениях необыкновенную лёгкость и гибкость, благодаря тому, что с детства были приучены к физическим упражнениям. Старшему Генриху было 21 год. Он только что окончил Центральную училище искусств и мануфактур и получил диплом инженера-металлурга. Его прямой взгляд Хорошо обрисованный подбородок и манера высоко держать голову выдавали гордость и самоуверенность. Его сестре Колетте шёл семнадцатый год. Трудно себе представить что-либо очаровательнее этого белоснежного личика с розовыми щёчками, освещённого большими сияющими глазами. Фигура её безукоризненна. Со всем этим в ней была еще особенная прелесть. Она вовсе и не подозревала о своей красоте. Наконец, Жерар, прихорошенький мальчик, очень живой и веселый. Его несколько вздернутый нос, открытая улыбка, блестящий и насмешливый взгляд его голубых глаз обрисовывали веселый и немного беспечный характер и любознательность. Взглянув на него, сразу было видно, что это открытая и дружелюбная натура. Мы не обойдем молчанием и служанку их, редкой преданности, хотя и ворчливую. Это Мартина, здоровая тулуска лет сорока пяти, всюду сопровождала своих господ. У нее были черные блестящие глаза и усики на верхней губе. Она всегда, не стесняясь, громко высказывала своё мнение, считая себя членом семьи Массей, на что и в действительности имела право, так как поступила в дом своей госпожи с момента её замужества и выnчила всех троих детей. Последние её очень любили, а она в них просто души не чаяла. Славная Мартина, несмотря на целых 25 лет проведённых ею в Париже, Она до сих пор сохранила свой прежний говор, свои присказки, свои тэ, свои эх ты грех, тьфу и так далее. В путешествии она, понятно, всему очень удивлялась, но чем дальше ехала, тем больше всего боялась. Океан, огромное судно, эта страшная машина. Всё это было в ее глазах ничего не стоящими вещами, и только одна привязанность ее к господам и могла заставить бросить все, к чему она привыкла, и доверить свою драгоценную особу переменчивой стихии. Утром накануне благотворительного праздника Мартина стояла на палубе и неодобрительно выслушивала восторги, радости и удивления своих детей по поводу того, Всего нового встречающегося в путешествии. Она трясла головой и поджимала губы, устремляя глаза к небу. Очень выразительная мимика, понятная без слов. Ну, зловещий пророк. Что тебе не нравится? спросил её Жерар, подсевший к ней. Что мне не нравится? О, господи, если бы только зависело от меня. «Ну что еще?» Мартина подняла руки к небу. «Может быть, Дюранс недостаточно велик для сударыни? Или мы двигаемся слишком медленно?» «Подумайте, только семнадцать узлов! Это ужасно, не правда ли?» «Те-е-е, месье Жерар, что мне за дело, сколько он делает узлов? Только бы мне-то не быть на нем! Это все, чего я желаю!» Ну признайся, по крайней мере, что всё дивно хорошо. Посмотри-ка на это необъятное море, на это небо. Ай, летающая рыба. Вот она вот, совсем около тебя. Ну смотри же скорей. Летающая рыба. Это ещё что за новости? И рыбы теперь залетали. Ты можешь сама убедиться. Ведь плавают же утки. От чего же и рыбы мне летать? Скажи на милость. Ой, тогда мир стал бы вверх ногами. Кстати, вы мне напомнили о будках. У меня сердце болит по моим уткам, бедняжки. Остались они там одни в паси. Ой, что-то с ними там будет без меня. Их съедят другие вместо нас.